Ради Аллаха мы пришли, жить нам надо ради Аллаха и стараться надо нам, ради Аллаха с достоинством идти. Ради Аллаха мы пришли, Жить нам надо ради Аллаха И стараться надо нам, Ради Аллаха с достоинством идти. На перевале тишина, Спят наши братья после боя, Лишь одному мне не до сна. Я вдаль на снежные горы Аллах мне милость дал свою Я защищаю его дела, За него жизнь отдам свою И ничего не пожалею Аллах, Аллах, благодарю Тебя всем сердцем, всей душою, что милость дал, ты мне свою. Я в долгу перед тобою. Я отдаю себя сполна, отдам я жизнь не пожалею. Шахаду исполняю я, желаю вечности твоей. Я. Аллах, Аллах благодарю. Я всем сердцем, всей душою, что милость дал ты мне свою, И я в долгу перед тобою, я отдаю себя сполна, отдам я жизнь не пожалею, шахаду исполняю я, желая вечности твоей я. День и ночь благодарю, что братья здесь, я вместе с ними, я их нигде не подведу, они моя семья отныне. Мы рука об руку идем, друг друга мы в беде не бросим, а если ранен брат у нас, мы все ему всегда поможем.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 Шахаду исполняю я, Желая вечности твоей я. На перевале тишина, Уходит время быстро течет, И день за днем идут гора, мудягит брат, стремится вечность. И гребнет пусть его иман, Джихад он нынче поднимает. аллаху Акбар, аллаху Акбар. Ислам пусть силу набирает. Аллах, Аллах, благодарю Тебя всем сердцем, всей душою, Что милость дал ты мне свою,